Никакому суду и следствию меня предавать не собирались, сочтя, очевидно, слишком опасным злодеем. Перед глазами все поплыло. Звуки стали тягучими гулкими, цвета и форма слепались. «Это смерть?» «Я куда-то падал. Потом». Сознание возвращалось рывками. Мир, превратившийся в тошнотворную бесцветную реку, продолжал нести меня в никуда, но, кажется, я потихоньку всплывал на поверхность.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 Левой, привязанной к туловищу, я не мог и пошевелить. Кое-как дополз. Я подозревал, что Эдрик точно такой же оборотень, как и тот, кто явился по мою душу. Ну, разве что принадлежавший к другому древу и не дававший присяги королю Юркелю. Эта версия хорошо все объясняла. Эдрик обернулся, прикончил эмиссара, а когда перешел обратно, ран на его теле уже никаких не было. Этих перевертышей вообще очень сложно прикончить. Однако осмотр трупа мою версию ничем не подтвердил. Похоже, драки не было. На груди и оборотня красовалась большая вертикальная рана, но я не представлял, чем Эдрик мог ее проделать. Ничего похожего на следы клыков или когтей, пусть даже и призрачных. Больше всего напоминало удар меча. Но клинка у Эдрика не было. Кстати, как и у королевского посланца. Единственный меч, находившийся в комнате, покоился в моих собственных ножнах. Но это был самый обычный клинок, который скорее сломался бы, чем пробил зачарованную кольчугу. А рана кажется еще и сквозная. Чтобы убить таким образом оборотня, недостаточно просто повредить его тело. Стоит ему перейти, и рана исчезнет. Нужно поразить не только холок, но еще ше и танак. Что в данном случае, похоже, было проделано. Оружие одновременно действующая на трех, как минимум, планах реальности, способная без труда пришить истинного оборотня? Я почувствовал, что Эдрик нравится мне все меньше и меньше. Слишком уж странными способностями обладал этот красавчик. Если не оборотень, то кто он? Или что он такое? Какой-нибудь могущественный демон, искусно маскирующийся под человека? Вряд ли. Новый избранник, посланный небом на землю?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 Это и к лучшему, и для нас, и для них. Без колдовской поддержки солдаты все равно не смогли бы задержать нас, а на каждый выход по волшебнику не поставишь. От городских ворот мы повернули на юг и весь день ехали вдоль Вилаты, широкой реки, являющейся также еще и западной границей королевства. Дальше к закату редкие леса, холмы и пустоши, а за ними бескрайная Хаплицкая пустыня.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 Скайферское племя находилось на грани уничтожения. Но затем избранники развратились и сгинули сами. И нелюди-кочевники быстро восстановили свою былую силу. Когда-нибудь они перейдут реку и предадут огню города и села речного королевства. Меня это не радует. Хотя я и был принят скайферами как один из своих, все же по рождению я человек. Но я уверен, вторжение произойдет. Рано или поздно. Оно неизбежно.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 Если она создавалась как оружие? Изначально нет. Кроме того, учитель Шальги рассказывал своим ученикам о слепой горе и изменениях естества. Значит, не все, что там написано, ложь. А ты не думаешь, что правда там ровно столько, чтобы ложь выглядела правдоподобной? Возможно, но это мой единственный шанс. У меня не так много времени осталось, я это чувствую. Неожиданно для себя я обнаружил, что говорю об этом совершенно спокойно